Вамифлю все-таки был найден в одной из тех самых двух аптек на Тверской, как и обещала убитая продавщица, Арель страшно торопилась.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 Тазик скрывал ревоты и стоял рядом с ложем. Локки становилось все хуже и хуже. И хотя Рейль, сбросив в прихожую куртку, сразу же вскрыла коробку, вытащила заранее приготовленный шпринц и сделала больной два укола мифлю подряд, лекарство не помогало.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 Принтер содрогнулся, с урчанием бумагу. Несколько секунд, и на подносе появилась открытка, увеличенная в три раза. Розы казались огромными. Она взяла распечатку с подноса и показала Локке, поднеся почти к самым ее глазам, слезящимся, затянутым пленкой, желтизной от температуры и боли. Локке выгнулась так, как улыбаются дети и клоуны, во весь рот. «Вот видишь», — прошептала она, — «я не зря пожертвовал собой. Наши сыновья отомщены. Мы рассчитались за нашу любовь. Убили их всех, да?» Рейль закрыла оба глаза. Из уголка одного, огибая щеку, сбежала слеза. «Да, они наконец-то рассчитались с этими сволочами. Остался последний из них, Габриэль, но ему будет нанесен удар намного хуже».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 Почти одновременно с райзнёй случилось сильное наводнение, в волнах которого погибли многие, в том числе и Раэль, и Локки. Уже в транзитном зале выяснится, что они, как наиболее благочестивые среди всех подруг ангелов, отправятся в рай, где сами сделаются крыватыми существами.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 До запоздавшей редакторской правки Габриэля им открылись имена всей семерки предателей. До этого они знали в лицо лишь четверых мерзавцев. Они не сомневались, что сами убийцы их никогда не обознают. Для этих ангелов сотни пострадавших женщин были безликой биологической массой, гарниром к основному блюду их мужьям и сыновьям. Разве кто-то вспомнит внешность стандартного таракана, которого всю неделю...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 — зарыдал Раэль, вырывая из головы клок волос. Вот и отлично, хрипела Локи. А сочертил мне твой рай. За пять тысяч лет. Не хочу там больше быть, не хочу никого видеть. Свое дело я сделала, остальное мне по барабану. Ну, я тебя умоляю, пожалуйста.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 — дергалось кашля Лодки, уткнувшись лицом в подушку. — Почему так считается? Если ангелу отрубить крылья, то он станет человеком. — Ну, надо же как-то, — пожала плечами Раэль, вытирая густки крови, забрызгавшие лоб. Иначе какие бы еще варианты пришлось выдумывать? Вместо ответа Лодки неожиданно перевернулась обратно на спину. Секунда, и она упруго вскочила на ноги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 С опозданием Рейль поняла, что Оки с кем-то ожесточенно сражается, но с тем, кого видит только она. Заходясь зловещим смехом, отражая выпады невидимого для Рейль врага, она вихре металась по комнате, круша мебель в капусту. С потолка с грохотом и звоном свалились поврежденные люстра, лопнул экран телевизора, развалился на части компьютера.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 «Она умерла!» — вонзилась отчаянная мысль в мозг Раэли, заставив ее захлебнуться слезами. Как бы в подтверждении этой мысли тело Локки, обмякшее, словно тряпичная кукла, нелепо взмахнув руками, упала рядом с ней. Голова девушки с размаху ударилась о пол, раздался отрезк шейных позвонков, ее глаза оставались открытыми. «Ей уже не больно!» Подумала Раэль. Протянув руку, она ласково погладила мертвую подругу по раскинувшимся по пополу светлым волосам. Она гладила ее долго, пока тело сохраняло тепло. С трудом поднявшись на деревневшие ноги, Раэль стащила с изуродованной разробленной кровати голубое одеяло и накрыла им труп.